Расправа над врагами Граф, я вас поздравляю! Ваш план полностью сработал. Подскакавший ко мне на своем жеребце младший сын герцога Демирт буквально не скрывал своей радости. Тем более, что нам удалось все провернуть фактически без потерь. Кто-то мог бы сказать, что в данном случае мы могли бы вообще не пользоваться теми же наемниками. Однако в данной ситуации подобное было просто глупо. Хотя бы по той причине, что не стоило сбрасывать со счетов потенциальные возможности наших врагов, которые сами могли бы их нанять. И тогда перевез в силах был бы не на нашей стороне. Исходя из этого, можно было понять, что в этом случае нам не удалось бы задавить врага массой, как произошло в нашем случае, тем более, что мы уже потом узнали о том, что ранее случилось достаточно серьезное столкновение между войсками этих разумных, которые столкнулись буквально на подходе к столице, что уже само по себе навевало некоторые не очень хорошие мысли. Судя по всему, они очень сильно постарались, чтобы собрать к нужному моменту максимальное количество воинов для себя, и все было бы вполне объяснимо, если бы не одно «но». Дело в том, что эти дворяне старательно пытались нанимать для себя наемников, и только моя хитрость, которую постарался воплотить в жизнь герцог де Юрк, сыграла нам на пользу, так как мы успели нанять этих наемников раньше. Так что сейчас они были на нашей стороне. Хотя сам старый герцог де-Юрк и не смог с нами отправиться, но рядом присутствовали его дворяне, которых он доверил только мне. Надо сказать, что это было удивительно для всех этих разумных, но я не стал уточнять им то, какие именно отношения связывают нас с этим высокородным дворянином. Если он что-то им приказал, то они должны выполнять его приказы, так что выбора у них просто не оставалось. Надо сразу сказать, что действовали недостаточно эффективно, хотя также не понимали и того, по какой причине их господин вдруг решил перейти на сторону правящей династии, в то самое время, когда была такая великолепная возможность попытаться захватить трон, что для многих из них явно было заветной мечтой. Вот только приказ их господина, который был им отдан лично самим герцогом де -Юрк, не давал им возможности отступить. Ведь он открыто заявил о том, что если я хоть на кого-то из них пожалуюсь, то у него у самого возникнут многочисленные вопросы к ним. И в первую очередь, по поводу того, достойны ли они вообще называться дворянами. Тут и не поспоришь. Этот старик был в своем праве. И кто бы там что ни говорил, пытаться как-то оспорить его влияние на ситуацию тут просто не получится. Именно поэтому эти дворяне, которые были фактически мне ровней, по титулу по крайней мере, сейчас были вынуждены прислушиваться к моим командам. Пытаясь заранее поразмыслить над тем, как будут действовать те или иные разумные, я решил, что они наверняка постараются выдвинуться вперед, чтобы иметь возможность напасть на королевский дворец как можно быстрее. Сразу же после смерти короля, с учетом того, сколько оказалось их агентов среди королевских гвардейцев, а было их там очень много, практически под сотню, можно было понять, что такие индивидуумы рассчитывают на быстроту своих действий, а также и на поддержку прямо на территории королевского дворца. Представители тайной службы достаточно быстро перехватили всех любопытствующих и выяснили много интересного. В это время палачи в тюрьме работали буквально на износ, так как клиентов для них в этот раз было достаточно много, среди которых были не только гвардейцы, а даже и несколько притворных, да и достаточное количество слуг. Естественно, что тот самый безземельный барон Доран, который сейчас был заместителем начальника тайной службы, в своем служебном рвении старался взять все это дело под свой контроль и сейчас зарабатывал дополнительные бонусы своими стараниями. Надо сразу отметить, что в первую очередь он оставался оградить моих агентов от обнаружения, но не хотел я, чтобы посторонние разумные узнали о том, что именно я проявлял усиленный интерес к королевской семье, Хотя, по сути, в данной ситуации можно было сказать, что я был фактически в своем праве. Так как эти разумные также проявили ко мне недвусмысленный интерес со своей стороны. Что было странно. Я никогда не рвался к этому. Однако мне хотелось как можно быстрее закончить все это дело, которое меня уже достаточно сильно напрягало. К тому же, как я уже сказал, придворные королевы, когда поняли все то, что происходит вокруг, буквально взбесились. И даже начали бегать к замку дарн чтобы попытаться передать королеве Анастасии какие-то письма с советами. И даже пытались что-то советовать принцу-наследнику. Причем главный казус всей этой ситуации... Компация в том, что раньше наследник их вообще никак не интересовал. А тут вдруг появилась такая, никому не нужная, но весьма повышенная забота. Что за глупости? По сути, в этой ситуации все обстояло именно так, что делая подобные шаги, они пытались закрепить собственные позиции. Вот только основная сложность для них была именно в том, что сами эти разумные банально оказались в достаточно кризисном положении. Я не желал их вообще видеть возле своего замка. А в городе Арн уже даже возникло несколько конфликтов. И даже было пару случаев, когда эти дворяне пытались наказать моих простолюдинов. Без моего на то ведома. Например, кому-то из придворных что-то не понравилось, и они приказали слугам запороть до смерти какого-то простолюдина. Тут даже не важно, за что именно. Важно было то, кто они и кто он. Только вот эти умники не учли того, что у городской стражи уже имелся серьезный и строжайший приказ не допускать подобного самосуда. В результате вспыхнувших конфликтов несколько слуг придворных были просто убиты моими стражниками, так как пытались сопротивляться. А нечего было кидаться на моих людей без моего на то разрешения. Вот будто они жить где-нибудь у себя на собственных землях. Вот там пусть и пытаются изображать из себя хозяев. А здесь мои земли. «И только я имел право наказать какого-нибудь простолюдина». Хотя у этих умников хватило ума даже попытаться королеве Анастасии пожаловаться. Ее ответ их просто убил. «А когда это вам было разрешено казнить чужих людей?» Удивленно посмотрела она на правдолюбца, который пришел к ней за справедливостью. «Взять жизнь за жизнь. Разве вы выиграв дарн я «Я что-то не припомню, чтобы вам дарили эти земли». «Здесь судят всех именно хозяин земли». «А это семён дарн Вы к нему обращались?» нет Вы сразу приказали казнить того, кто просто отказался вам дарить что-то? Вы настолько бедны, что не могли купить ту безделушку? Вы опозорили мой двор. Попрошу вас больше не беспокоить меня и мою семью своим присутствием. Судя по реакции других таких же обиженных, такое решение королевы было для них вообще нежелательным, так как подобным образом она просто изгоняла придворного, банально запретив ему вообще появляться при дворе. А с учетом того, что она в любой момент могла стать королевой-регентом, то это было пожизненное изгнание. А как я уже говорил, многие придворные вообще не имели никакой другой возможности к существованию кроме тех подачек, что получали от королевской семьи. Именно поэтому все эти умники, желающие пожаловаться на меня, были вынуждены банально отступить, а этот правдолюб в этот же момент покинул мои земли. После нескольких весьма прозрачных намеков от гвардейцев и моих стражников, все это вынудило придворных затихнуть до поры до времени. Но я прекрасно понимал тот факт, что они явно затаили на меня зло, и потом все равно проявят себя, когда будут считать, что пришел удачный момент для мести, но я постараюсь лишить их такого удовольствия заранее. Ко всему прочему, стоит сразу отметить тот факт, что когда подошли и наемники, также прибыли и представители соседнего государства, того самого королевства Хирган, где властвовал сейчас король Дмитрий, родной брат Анастасии. Как ни странно, но прибыл сам посол этого королевства, а также какой-то там личный посланник от короля Дмитрия к его сестре. И они захотели поговорить с королевой Анастасией наедине. Естественно, что я находился поблизости и просто подслушал весь этот тайный разговор, стоя в потайном коридоре, что вел в комнате королеве. И этот разговор меня сразу же немного насторожил. Дело было в том, что король Дмитрий прислал к ней советника. Зачем? вполне естественно удивилась сама королева, Когда услышал об этой странности Я же вроде не просил никакого советника у брата Барон Дага, говорите прямо Зачем вы прибыли? У меня хватает тех, кто может посоветовать что-нибудь Как видите, мое положение не настолько критичное Как вы старательно пытались убедить меня все последние дни, посол Так почему вы приехали? Что вдруг такого случилось, что вы проявили свой интерес лично? Ведь раньше вы не опускались до личного общения со мной А присылали своих бездарных помощников и заместителей Ваше величество Вы сильно ошибаетесь Тут же принялся юлить этот скользкий тип с регалиями графа Что выполнял обязательства ясности личного посланника короля Дмитрия при дворе короля Ивана V. Прислушайтесь уже голосу разума. Ситуация такова, что ваш брат, его величество король Дмитрий за вас сильно переживает. Вы уверены в том, что эти дворяне не хотят вас предать? А вот у меня есть совершенно другая информация. Например, вот этот самый молодой дворянин, граф Деарн, которому вы так доверяете, что даже остались в его замке своим сыном-наследником практически без охраны, но ну, началось. Как я и думал, этот скользкий тип сейчас собирался любой ценой убедить Анастасию в том, что она ошибается, даже не думая о последствиях. Но это и не мудрено. Ему сейчас было нужно постараться каким-либо образом подсунуть ей этого самого советника, который сейчас стоял рядом, старательно делая независимый и умный вид. Хотя это у него не так уж и хорошо получалось. Это был молодой и даже достаточно кому-то симпатичный разумный, возрастом от силы лет 30. Но судя по достаточно сильным и мускулистым рукам, неплохой воин. Думаю, что король Дмитрий прислал его сюда не просто так. Скорее всего, его величество король Дмитрий хотел попробовать за счет этого разумного усилить свои позиции в королевстве Китиш. К тому же, старательно получая данные со всех необходимых сенсорных комплексов, тот же кадавр уже составил целую азбуку физиогномики, для, так сказать, возможности читать эмоции людей и определять истинные мотивы их поведения по внешним признакам. Но если проще объяснить, он внимательно изучал все это время то, как ведут себя люди, как жестикулируют, изучал мимику лица. Все это, как оказалось, очень сильно могло бы дать информацию про намерения людей. Например, сейчас он сразу же передал мне на браслет в виде короткого сообщения информацию о том, что этот разумный безбожно лжет. Скорее всего, король Дмитрий не особо-то и не переживал по поводу судьбы собственных родственников в нашем королевстве. Но он явно переживал за что-то другое. его интересовали какие-то цели, которые не имели никакого отношения к выживанию королевской семьи. Более того, судя по всему, у посла и у этого горя советника был четкий приказ перессорить всех и вся. И для начала они должны были посеять в душе королевы Анастасии сомнения в отношении того, какие цели преследуем мы, дворяне королевства Китиж. И в первую очередь этот посол начал именно с меня. Ведь у меня были все причины для того, чтобы ненавидеть королевскую семью. Как факт можно было понять, что я просто заманил их в ловушку, чтобы сдать мятежникам, буквально перевязанных бантиком в виде очень дорогого подарка. Конечно, ранее, может быть, она бы и Проверил этому скользкому красавцу. Рассказывал он свои измышления очень убедительно. «Если бы я не знал всех этих нюансов, то сам бы тоже задумался. Слишком уж все было как-то гладко и подозрительно, особенно с его стороны. Вот только после моей обработки с помощью сока корня мандрагоры Анастасия в мой адрес вообще ничего подобного и слышать не хотела. К тому же я уже открыто судил ее деньгами. Очень большими деньгами, надо сказать. Что, кстати, и было очень важным фактором, который заставил даже посла задуматься». «А как вы объясните мне то, что этот молодой разумный, который, по вашему мнению, должен быть заинтересован в гибели моей семьи...» Взял и предоставил нашей семье суду на две сотни тысяч золотых. Слегка лениво произнесла Анастасия и, видимо, сразу заметив растерянность, промелькнувшую на лице посла, а также сразу насторожившегося барона советника, решила их добить. Причем деньги находятся в моих покоях, и часть из них я уже потратила. И замечу сразу, этот молодой, как вы утверждаете, мятежник практически полностью знает о моих затратах. К тому же именно он посоветовал одному из присутствующих здесь со своими войсками герцогов перейти на мою сторону и поддержать принца-наследника. Зачем это нужно было делать тому, кто, как вы утверждаете, буквально читает о уничтожении нашей семьи. Такое откровение заставило посла короля Дмитрия задуматься, но не надолго. Судя по всему, этот разумный обычный брал своих оппонентов болтовнёй, старательно заговаривая им зубы и просто вынуждая запутаться в его откровениях. Вот и сейчас он просто принялся говорить разный бред, рассказывая также и о том, что у меня явно имеется договор именно с этим герцогом о захвате власти, а также и королевского трона, что уже само по себе выглядело очень странно. Хотя бы по той простой причине, что обо герцога, прибывшие сюда по зову королевы, уже пресегнули принцу наследнику на верность. Это была отдельная присяга, которая, по сути, должна была защитить интересы молодого наследника трона и дать ему возможность получить причитающееся после смерти отца. Внимательно наблюдая за послом, я увидел, что этот разумный, даже не скрываясь, как-то старается привлечь внимание королевы к тому, какого доверенного себе разумного Дмитрий прислал к ней чтобы она имела возможность использовать его знания и опыт в том, чтобы удержать власть в государстве. Однако, предупрежденная мной заранее о подобных случайностях, королева Анастасия старалась не особо слушать все эти бредни, а просто констатировала факты. Прислали к ней советника? А зачем? Она разве его просила прислать? Да и что именно он может сделать? Она снова указала на тот факт, что советников у нее сейчас вполне хватает. И если эти разумные думают, что таким образом смогут как-то исправить ситуацию, которая в данном случае возникла в королевстве Китиш, то в данном случае они просто ошибаются. Для того, чтобы не допустить захвата власти в врагами ей необходима более серьезная помощь и отнюдь не какого-то одного дворянина, а куда более серьезных сил. Кстати, граф, а вы случайно не соизволите дать мне ответ на один весьма интересующий меня вопрос? Криво усмехнувшись, видимо уже устав после всех его старательных намеков на то, что вокруг одни предатели, королева заставила насторожиться этого разумного. Подскажите-ка мне вот что. Я спрашивала у вашего представителя и у вас лично в письме, но ответ на свой вопрос так и не получила. Что именно хочет получить мой брат за свою помощь? Я ведь понимаю, что он король и не может пойти против интересов собственного народа и государства. А значит, наверняка Дмитрий захочет получить в ответ что-то существенное. Моей обычной благодарности ему явно будет недостаточно. Ему нужно что-то еще, что-то достаточно значимое. Но почему-то никто из вас никак не может мне дать ответ на этот вопрос. И король Дмитрий, и вы. А про ваших бездарных помощников я вообще молчу. Почему? Вы так боитесь говорить вслух про то, на что рассчитываете? Судя по тому, как сразу же вспотел этот граф, этот вопрос был не в бровь, а в глаз. Ведь, по сути, королева довольно больно сейчас щелкнула его по носу, потребовав объяснений, которых у него могло и не быть. К тому же она сейчас откровенно намекнула на то, что от нее старательно скрывают эту информацию. А это было просто оскорбительно. Для нее, как для королевы и как для сестры их короля. Этот барон попытался было что-то там сказать про то, что никогда не стоит сбрасывать со счетов родственные чувства и желание просто помочь. Однако королева Анастасия тут же его осадила встречным вопросом. То есть, барон, вы сейчас официально утверждаете, как посланник, короля Дмитрия, что мой брат хочет просто помочь своей родной сестре именно из братских чувств. Своим нежным елейным голосом молодая женщина заставила закашляться и подавиться своими словами очередного слова блуда, присланного из королевства Хирган. То есть, его величество король Дмитрий ничего взамен за эту помощь не потребует. Вы мне это официально говорите. Вы же понимаете, что сейчас дворяне, которые доверились мне, начнут задавать вопросы, и они явно захотят уточнить, что мы должны будем отдать вашему государству в обмен на вашу помощь, которую я так и не увидела. Я могу им официально заявить о том, что это просто братская помощь, и наша государству ничего не будет должно. Теперь уже этот горе-советник принялся судорожно потеть, а яростный взгляд со стороны посла явно свидетельствовал о том, что в этой ситуации есть различные дополнительные нюансы, которые имеют достаточно большое значение. И сбрасывать их со счету не стоит никому. Я же в данном случае убедился в том, что король Дмитрий действительно не просто так пытался уговорить свою сестру получить от них помощь, причем явно на официальном уровне. У них был какой-то секрет, и эти разумные почему-то не хотели его выдавать. Это было очень подозрительно. К тому же сейчас я прекрасно знал одно, если она примет помощь этого самого советника советника, то потом то самое королевство, в котором старательно хозяйничает ее собственный брат, будет иметь возможность официально заявить о том, что они оказывали нам всю возможную посильную помощь. То есть они могут что-то потребовать в ответ, фактически не предоставив ничего. Но какую пользу нам может предоставить этот одиночка? Может он даже в чем-то и хороший воин? Спорить не буду. Не знаю. Однако при всем этом я хотел бы обратить внимание на тот факт, что по сути такой индивидуум нам будет только мешать. Воспользовавшись тем, что меня никто не видел, я аккуратно приотодвинул панель, закрывавшую тайный проход и показал свое лицо королеве. Хорошо, что ее гости сейчас фактически стояли ко мне спиной и поэтому не увидели этого явления. А вот она меня сразу заметила, только вот ее удивление и сделанного и показного сразу перевоплотилось в настоящее. Однако ее гости этого не заметили, так как сейчас буквально в два голоса старательно пытались ее запутать и добиться своего, не отвечая на прямые вопросы. я же в случае тут же ей покачал головой, давая четко понять, что это предложение принимать ей явно не стоит, после чего снова спрятался за этой же панелью. Все произошло практически беззвучно, так что эти потенциальные гости даже не успели ничего понять и банально остались ни с чем. Выслушав еще несколько минут их словесный понос и судорожные попытки ее убедить в чем-то подобном, при этом не предъявляя никаких фактов или доказательств, Анастасия просто попросила оставить ее в покое, а также заявила о том, что передаст брату письмо, в котором укажет все, что возможно, про их несостоятельность как посланников королевства Хирган, потому что польза От них нет никакой, а вред есть. Уж она в этом явно убедилась, и уже не один раз. По крайней мере, все то время, которое они стояли перед ней и пытались собрать свои слова в кучку, чтобы обдурить ее и вынудить принять непонятную помощь с еще более непонятными обязательствами, она просто устала от них. Ну знаете, это была весьма удобная отговорка, особенно для придворной дамы. Она устала. Все. Венценосная особа хочет отдыхать. Позвонив в серебряный колокольчик, она тут же попросила слугу привести меня. И когда я вежливо появился в этом помещении, уже через обычные двери, королева Анастасия вежливо попросила меня позаботиться о гостях, так как их нужно было где-то пристроить, хотя бы на одну ночь, после чего они явно отправятся во своясе. Надо сказать, что я не зря за это время постарался по всему замку расположить те самые сенсоры кадавра, так как тот быстро дал мне подключение к микрофонам, которые располагались в тех самых комнатах, куда я и вселил этих гостей. Как оказалось, этот странный барон, который приехал из королевства Хир был там достаточно важной особой, так как он сразу накинулся на посла с обвинениями в том, что если тот вернется в королевство, да еще и безжеланного для короля Дмитрия результата, то ему самому стоит уже задуматься о возможных последствиях, так как в этом случае у самого графа будут большие неприятности. Именно из-за его бездействия. Оказывается, что король Дмитрий действительно очень сильно рассчитывал на долговые обязательства со стороны правящей в нашем королевстве династии. Видимо, хотел, чтобы потом, когда все закончится, королева Анастасия просто не могла никак отвертеться, предоставив ему все то, что только захочет Дмитрий. Судя по оговоркам этих разумных, тут речь действительно шла о каких-то землях. Скорее всего, королева Анастасия не ошиблась. Ну и что такого интересного может быть на тех территориях, чтобы целый король устроил подобную провокацию? Я уже молчу о том, что он старательно умалчивал о подробностях этого дела. Настолько старательно, что его посланники несколько раз чуть не проговорились именно о том, что в данном случае королевская семья из нашего государства ничего им не будет должна. Им так хотелось, чтобы королева все-таки приняла их помощь, причем даже в любых видах, что мне становилось как-то не по себе, так как все это было слишком странно. Поэтому я понимал сейчас одно – большая политика – тем более внешнее, не может быть настолько наивной и глупой. То есть можно заранее понять, что в данной ситуации положение всех этих фактов складывается именно таким образом, что даже мне, неискушенному в таких делах, все это кажется подозрительным. А что уж тут можно сказать про королеву. Она действительно могла спокойно переиграть всю эту ситуацию по собственному желанию. Тем более, что в сложившейся ситуации все выглядело именно так, будто бы они действительно опоздали. И об этом несколько раз сказал этот самый барон. Посол же сейчас пытался объяснить, что он был вынужден выжидать, так как такие инструкции получил от советника короля Дмитрия из королевства. Но судя по реакции барона, который тут же накинулся на него с новыми обвинениями в некомпетентности, сам этот дворянин, приехавший к нам, явно имел какие-то личные интересы в данном вопросе, потому что подобное случайностью быть просто в принципе не могло. Почему он так переживает за названного послом разумного? Я имею в виду именно того самого советника короля Дмитрия. Что их связывает между собой? Возможно, они родственники? Если все обстоит именно так, то тогда становится понятно и то, по какой причине. Этот барон так срывается на посла и государство у нас. Однако мне было непонятно то, почему они так тянут. Ведь королева уже несколько раз открыто задала им важный для нее в этой ситуации вопрос. И она ждала ответа. А ответа до сих пор не было. Почему? За это время они уже могли несколько раз доставить оттуда-сюда нужную информацию, но никто этого не делал. Я никогда не проверю в то, что они до сих пор не сообщили королю Дмитрию о том, что хочет знать его сестра. Скорее всего, сам король запретил им озвучивать своеобразную стоимость своей помощи. Тем более, что сам барон открыто заявил о том, что, учитывая интерес к этому делу со стороны местных дворян, а также и тот факт, что неожиданно для них королева обзавелась достаточно серьезной поддержкой, им необходимо как можно дольше хранить в тайне такую информацию, так как от этого может зависеть очень многое. И это все также имело свое значение выслушав всю их беседу от того самого момента как они пошли отдыхать я постарался переговорить с анастасии объяснив ей все случившееся и даже дав прослушать их общение между собой надо сказать что она была немного шокирована теми возможностями которые у меня уже были однако я сказал что это секреты семьи дарн и знать о них посторонние просто не могут дело в том что все это связано с замком Пусть думают, что только в замке я абсолютный хозяин территории. Хотя со временем я собирался и в Королевском дворце постараться расположить подобные датчики, чтобы иметь возможность точно знать, кто о чем и когда разговаривает. К тому же мне никогда не помешает знать еще и о том, кто против кого интригует и чем вообще занимается, начиная от государственной измены и заканчивая изменами собственным супругом. А что? Это тоже весьма интересная ситуация, которую можно использовать в собственных целях. Точно так же, как тогда, против молодой герцогини Де Юрк, ее собственной шалости решил использовать тот самый Граф Де Шарк, который, как я уже сказал не так давно, буквально неделю назад, постарался из столицы королевства сбежать, что тут же заставило меня насторожиться. Он не мог просто так взять и исчезнуть. Именно поэтому я приказал всем своим агентам проследить за этим умником как можно тщательнее, но не лезь на рожон. Были у меня подозрения, что он наверняка постарается таких любопытных перехватить, так что терять своих людей по глупости я тоже не хотел. Однако есть определенные нюансы, которые он скрыть не сможет, например, общение с какими-нибудь разумными. А это тоже не шутки. Выслеживая потенциальных врагов короны, нам удалось обнаружить перемещение достаточно больших отрядов, которые имели отношение как раз к тем самым высокородным, которые вызывали у меня некоторые опасения. Через перехваченных агентов того же герцога Дефан мы выяснили, что они разыскивают возможность устроить себе лагерь где-нибудь поблизости к столице, пока у короля еще было время пожить. Поэтому, недолго думая, я вспомнил про одного бедного, но очень гордого дворянина, который не имел больших богатств. Учитывая тот факт, что наверняка много дворян постараются переметнуться под чужие флаги, я предложил сыграть на том, что этот дворянин имеет понятие чести и достоинства. Гарантом выполнения обязательств выступит два герцога королевства и сама королева, включая принц наследника ему пообещали дать титул и манор покрупнее чтобы он мог жить достойно в обмен на то что этот разумный изобразит из себя жадного до невозможности нищеброда для того чтобы заманить потенциальных противников королевской семьи в ловушку он должен был предоставить свои земли для того чтобы враги собрались там где мы их и постараемся прихлопнуть однако те новости которые пришли практически следом за этой договоренностью заставили уже меня задуматься все только из-за того что эти земли оказались весьма удобными для целей мятежников они находились в стороне от основного тракта ведущего в столицу по сути через эти земли никаких основных дорог не было. Только второстепенные. И торговцы по ним практически не ездили. Даже те самые гонцы тоже выбирали в основном королевский тракт. Как факт можно понять, что в этой ситуации заговорщиков и мятежников оказалось куда больше, чем можно было бы себе представить. Судя по всему, аж 2 герцогских семейства решилось устроить целую гонку за вожделенными трофеями. Но в данном случае трофеями должны были стать именно корона и скипетр королевского семейства, которые были у меня. Я уже, как говорится, от греха подальше передал и корону и скипетр в руки принца-наследника, что буквально поразило его до глубины души. Всего лишь по той причине, что он банально не мог понять главного. Каким образом я умудрился стащить практически из-под носа у короля Ивана V подобные регалии, ведь это считалось в принципе невозможно. Тем более, что таким образом я буквально всем, кто мог об этом узнать, дал понять, что по сути не собирался предавать эту семью. Хотя, может быть, в одной только этой короне было где-то килограмма 2 золота, и это не считая драгоценных камней. Ну а скипетр тоже был сделан из ценных материалов. Так что можно понять, что в данной ситуации я мог бы сам нагреть себе руки на этом, но не стал этого делать. Естественно, что придворным пока что такие новшества рассказывать мы не стали. Ни к чему им знать о таких вещах. Тем более, что всегда стоит учитывать главный нюанс. Болтливость таких разумных может сыграть отнюдь не на пользу королю. Все эти заговорщики рано или поздно все равно дадут про себя знать. Сейчас же они находятся в таком положении, что если они хотят чего-то добиться, то будут действовать активно. Но стоит им сейчас узнать о том, что к столице мчаться, сломя голову, нет никакого смысла, а возле королевской семьи имеются достаточные силы, чтобы весьма неприятно их удивить, то эти разумные банально отступят от своих планов и постараются затаиться. А А вот уже потом они все равно нанесут удар в спину, как обычно. Какой-нибудь яд или отравленный кинжал, мало ли что может прийти в голову. Или что также вполне возможно, предатели среди гвардейцев настолько расплодятся, что сами гвардейцы банально убьют своего сюзерена. Конечно, я понимаю, что постараюсь сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Однако не стоит забывать о том, что всегда есть возможность совершить какую-нибудь глупость, например, со стороны каких-либо дворян. Не стоит никогда сбрасывать со счетов и такие возможности. Так что сейчас надо было сделать так, чтобы эти разумные все вместе проявили себя. И это произошло. Если один герцог, собрав все свои силы в кулак, двинулся сразу в выбранном направлении, то второй двинулся туда же, но по пути его отряд двигался по королевству, собирая как можно больше разумных, которые были чем-либо недовольны. Оказалось, что за эти годы он сумел как следует подточить доверие к королевской семье поблизости от своего герцогства, а то, что его дворяне были готовы буквально на все по его приказу, я даже не учитываю. Тут важнее было другое, именно то, что сам король в этой ситуации оказался бы в ловушке, если бы доверился тем коронным дворянам. Кстати, практически одновременно с известием о движении этих отрядов К нам примчался гонец с весьма печальными новостями. Смотрит для кого? Иван V скончался. Ну что же, как говорят, царствие ему небесное. Пусть там Господу объяснит всё то, чего он добивался своими махинациями против меня. Я же в данной ситуации понял, что теперь и нам нужно начинать активно действовать, пока эта информация не разошлась. Так что наши отряды выдвинулись к столице. Учитывая тот факт, что два герцога совершенно случайно для себя нашли так называемый шанс свить свое гнездо поближе к столице, на одном и том же месте их там уже ждет весьма неприятный сюрприз. Для того, чтобы тот самый барон смог продержаться в случае опасности, мы послали вперед пару отрядов наемников, которые достаточно быстро достигли нужного места и позволят ему защищать замок от штурма. Хотя бы определенное время, пока мы не подойдем. Я понимаю, что эти дворяне вряд ли будут штурмовать тот замок. Однако, если они столкнутся под этим замком, то есть возможность тому, что они между собой истинят. Вряд ли они объединятся. Ведь каждый из них рассчитывает на королевский трон. Как факт, можно понять, что в данной ситуации у нас есть все шансы вынудить их драться между собой, не дав возможности объединиться. Мы же в этот момент атакуем их, дав возможность сначала пролить собственную кровь и ослабить перед официальным сражением с войсками, поддерживающими королевскую семью. К тому же тут даже последнему дураку было понятно то, для чего эти разумные так делали, когда двинулись вперед. Для того, чтобы захватить власть. А какой еще может быть повод им с полноценными боевыми отрядами в виде даже рыцарской конницы двигаться в сторону столицы? там же вроде не намечается никакого сбора войск судя по сообщениям которые мы получали пока двигались к той самой дороге которая вела от баронства дезарн которая должно было стать ловушкой в сторону столицы все пошло именно по нашему плану как мы рассчитывали подошедшие к одному и тому же месту войска двух высокородных просто сцепились друг с другом и началась серьезная бойня мы же в данном случае просто выжидали находясь в стороне банально выжидая хотя бы один день пока наши потенциальные враги как следует реплюют друг друга и тогда мы сможем просто окружить их и вынудить драться по сути у нас сейчас было куда больше войск чем было у них вместе взятых. Почти половину наших войск составляли наемники. Это было где-то около 10 тысяч бойцов. Да, они были в основном экипированы достаточно легко, как те же стражники. Кольчуги и короткие мечи, щиты и короткие копья. Однако их было много. К тому же, среди них было почти пять сотен лучников. А это тоже была достаточно немалая сила, скажу я вам. Немного погодя, мы получили известие о том, что в нашу сторону выдвинулись сразу два отряда. Вернее, сначала один сорвался, где-то около двух-трех сотен воинов на лошадях, а следом за ними и второй, почти в 5 сотен. Судя по всему, эти разумные намеревались по пытаться хотя бы малыми отрядами прорваться к столице. Тем более, что на встречу им я все-таки разрешил послать Герольда с информацией о безвременной кончине короля Ивана V, а значит, сейчас они постараются еще больше ускориться. Прекрасно. По сути, сейчас они сами идут на плаху к палачу. Как и следовало ожидать, когда их отряды выскочили навстречу нашим, зажимавшим их фактически с двух сторон, идущими под флагами короля и двух высокородных, эти разумные банально растерялись. И у некоторых даже хватило ума попытаться намекнуть на тот факт, что было бы неплохо, если бы и наши отряды двинулись к столице, делить власть, хотя по сути это было даже глупо, именно потому, что можно было сразу видеть главное флаги. Если бы среди нас не было представителей королевской семьи, то вряд ли бы здесь развивались бы королевские флаги. По сути, эти разумные просто подписали себе смертный приговор. Как результат, два этих отряда были банально взяты в цо и разоружены. Никто даже не сопротивлялся особо. Была пара дворян, которые попытались было схватиться за свои мечи, но их тут же свои воины сбрасывали с коней, так как понимали, что если хоть один сейчас замахнётся мечом, то наши воины перебьют всех так что тут особых проблем не возникло. Чего не скажешь про тех, что остались возле замка барона Дезарн. Разобравшись с этими красавцами, наши основные силы двинулись туда, вот там пришлось немного помахать мечами. Но заранее зная о разнице в позициях, что нам быстро сообщили наблюдатели, я предложил разделить наш отряд. Объединив рыцарей и тяжелых латников в одну группу, которая ударит по войскам герцога Дефан, которые находятся на открытом пространстве, а наемников и более легких стражников в другую, которая ударит по войскам другого сокородного, которые окопались в лесу. Сейчас их сражение перешло в в между собой их лучники и арбалетчики. И то, до поры до времени. Стрелы — это такие ресурсы, которые тоже заканчиваются. Будь то обычные стрелы или болты для арбалета. Все они заканчиваются. Так что сейчас эти разумные фактически были уже обескровлены. никогда на них вылетела тяжелая конница, банально смешавшая с грязью рыцари одного высокородного, а на остальных навалились более легко вооруженные наемники, вся эта идея с мятежом просто приказала долго жить. На что я и рассчитывал. По сути, мы прихлопнули всех одним ударом. Как я уже сказал, среди мятежников оказалось и несколько дворян, которые Коронными. Видимо, они были слишком недовольны правлением Ивана V, и поэтому искали себе новых хозяев. Один из них был графом, чьи земли находились рядом с этим самым баронством. Просто прекрасно. Вот и решим проблему этого достойного дворянина, чьи земли выступили в роли своеобразного могильника для всех этих заговорщиков. Я тут же описал ситуацию принцу Матвею, и он подтвердил, что так будет даже лучше. А что? Только у меня земли надо объединять воедино. Также я предложил будущему королю обзаводиться верными дворянами, которые будут именно ему преданы. Ведь сам этот барон Дезарн мог запросто пойти на поводу у заговорщиков. И сколько бы мы их из этого замка тогда выковыривали бы? Да, мы бы все равно с ними справились бы. Со временем. Но это время, средства и деньги. Нам оно надо, тратить всё это на такие глупости. Нет, конечно же. Так что уже только поэтому можно было понять, что у нас есть возможность, которую мы хотели использовать. И она дала нам шанс получить нужный результат и практически быстро. Конечно, кто-нибудь сказал бы о том, что мне вообще не было никакой нужды в этом всём участвовать. Ну как вам сказать? Сейчас я чувствовал определённую ответственность за этих разумных, которые ввязались в данную гражданскую войну. Почему я называю всё это войной? Но битва-то одна была? Была. Погибло там почти 2000 разумных, и это не считая раненых. Да, они знали о том, за что именно умирают. Но всё равно умерли бессмысленно. При этом я понимал, что таким образом смогу решить вопросы с королевской семьей. Я отправлю их куда-нибудь подальше от себя, в ту же столицу. Вот пусть там сидят и разгребают интриги своих придворных. Им заняться нечем, они постоянно разыскивают какие-нибудь неприятности и конфликты для себя. В столице пусть и бузят, к тому же их поддержали два высокородных. А с остальными придется разбираться. Войска у королевы и принца есть, королевские. Вот они пусть мятежников и давят, как крыс. Кстати, те посланники от брата королевы Анастасии практически на следующий день после очередной попытки надавить на нее, получили от нее официальный как говорится, «отворот-поворот» по той причине, что ей просто надоел задавать им один и тот же вопрос. Какой есть смысл просить у них помощь? И что они хотят получить за нее? Вернее, это было два вопроса, но по своей сути он был совмещен в один, потому что ответа она так и не получила. Они все мямлили что-то, говорили про какие-то родственные чувства, но официально заявить о том, что король Дмитрий ничего с него не потребует, они просто не смогли. Что и было типичным примером главного факта. И Анастасию и Матвея хотели заманить в ловушку. Я говорю именно про королевскую семью, ведь долги-то пришлось бы отдавать им обоим, и явно за счет государ приемлемо А уж когда мы победоносно разделались с двумя довольно крупными отрядами повстанцев, о чем быстро узнали в столице, посланник короля Дмитрия вообще уехал обратно. Причем что первый, что второй. Посол, видимо, поехал с рекомендациями. А вот барон уехал не салона хлебавший. Ведь тут и дураку стало понятно, что его помощь банально никому не была нужна. К тому же, сам этот дворянин так и не смог нормально объяснить, в чем могла заключаться его помощь. А ведь королева Анастасия открыто несколько раз у него об этом спросила. Однако этот барон ничего внятно не сказал. Он только говорил о том, что он достаточно опытен в некоторых вещах и мог бы ей помочь. В чем? Да вообще, в чем его опыт заключается? Почему этот разум никак не мог нормально ответить на все эти вопросы? Я этого так и не понял. И судя по всему не я один. Так как в конце концов, та же королева Анастасия просто попросила его оставить ее в покое. И больше не мешать. Теперь же им придется переигрывать ситуацию с учетом новых реалий. И в первую очередь с тем фактом, что Анастасия станет королевой регентом. Это теперь никто оспаривать не будет. Матвея коронуют, как короля. Ну сейчас он всего лишь несовершеннолетний. И все основные решения будет принимать королева регент. Это все знают. К тому же прямым доказательством этого стало появление огромного количества различных дворян. Как придворных, которые ранее старательно сторонились общества, как они думали опальной королевы, так и различных провинциальных особей, которые явно надеялись на что-нибудь вкусное для себя. Однако все это положение, которое сложилось вокруг происходящего в королевстве, да и своеобразная обида со стороны самой королевы Анастасии на придворных и дворян, которые игнорировали и ее и наследника, теперь играла свою роль. Тот самый барон, чьи земли попадали в выделенный мне кусок территорий, действительно оказался замешан в контрабанде. Стоило ему только появиться при дворе королевы, чтобы выразить свою приверженность и преданность, она тут же потребовала отправить его к палачам. Стражник еще не успели его схватить, как этот индивидуум принялся причитать, старательно жалуясь на свою жизнь и отсутствие возможностей, что и вынудило его поступить подобным предосудительным образом. Естественно, что он клялся и божился, что больше ничего подобного делать не будет, так как сам уже прекрасно понимает, чем это чревато. Это, конечно же, все было просто великолепно. Однако королева Анастасия уже положила глаз на его земли, поэтому церемониться не стала, а практически сразу приказала преступника лишить дворянского достоинства и чести. Семью этого провинившегося дворянина изгнать из королевства, а самого его казнить, как простолюдина, повесить на каком-нибудь дереве. «Ну да, прекрасно начинается ваше правление», — тихо проворчал я, услышав такое распоряжение со стороны королевы. «И это же только начало. Сейчас вы этого несчастного повесить приказали. А потом что? У вас на счету еще минимум три десятка дворян. С ними-то что делать будете? Из них два высокородных. С ними что делать будете?» Однако этот вопрос был риторическим, всего лишь по той простой причине, что с ними уже все было решено. Процедура такой расправы с заговорщиками была одинаковой всегда. Лишение дворянского достоинства, имущества и казнь. По-другому с ними не получится решить вопрос. Поэтому задавать такие вопросы с моей стороны было в некотором роде даже наивно. Хотя, как ни странно, Анастасия тут же принялась мне объяснять то, для чего она это делает. Она хочет обезопасить своего сына. К тому же сам тут разумный достаточно долго обворовывал королевство, так как торгую контрабандой, он банально лишал наше собственное государство возможности получать доход, от такой торговли. Ведь если бы все эти весьма дорогостоящие товары завозились в королевство как положено через пограничные посты, то с них брали бы определенную пошлину, которая шла бы в казну королевства. А контрабанда лишала государства такой возможности. Так что он вор. А с ворами, особенно благородного сословия, разговор был очень короткий. У них и так есть и льготы, и возможности. Только вот пользуются они ими по-своему, что уже само по себе заставляло задуматься. Услышав о том, какие земли мне выделяют, многие придворные просто заговор схватились. Один даже в голос завопил о том, что я уже настолько обнаглел что скоро Стану. В ответ на его вопли королева Анастасия просто спросила о том, где был сам этот дворянин, когда и королева, и принц-наследник нуждались в защите. Чем он занимался? Но ответить на такой вопрос этот разумный просто не смог. Потому что в данном случае королева была весьма недовольна его появлением. Мало того, что он отсиживался в столице, бросив свою королеву, так теперь еще и пытается что-то советовать. К тому же королева сразу же объявила о том, что согласно договоренности, за помощь и финансовую поддержку, графство Деарн освобождается от всех возможных налогов на 15 лет. Тут уже за свои головы схватились представители казначейства. Ведь, по сути, со стороны графства Деарн шли достаточно большие налоги, а тут есть возможность того, что они банально лишатся такой поддержки. Вот только проблема была в том, что как только члены королевской семьи вернулись в столицу, мои агенты через подставных лиц вернули казну. Просто сообщили королеве о том, где находится казна, которую украли, и изъяли ее. Как ни странно, этим местом вдруг оказался один из домов бывшего казначея, так что было понятно то, кто именно пытался ее украсть. «А что? Я в данном случае был в своем праве». Он действительно был вор. Может быть, не настолько явный, но все же. Однако, благодаря такому развитию событий, этот разумный просто сам себя подставил. Конечно, меня также и весьма настоятельно пригласили в королевский дворец в качестве особого гостя. Тем более, что королева и принц-наследник собирались обсудить наше будущие взаимоотношения. Хотя, по сути, нам-то и обсуждать было просто нечего. Я хотел, чтобы меня оставили в покое. Но устал я от всех этих разумных. И хотел банально отдохнуть. Тем более, что мне было чем заняться. Мне дали достаточно большой кусок земель. И надо было сейчас разобраться с тем, что я буду делать на них. При всем этом мне не стоило забывать и о том, что этими землями старательно интересовался король Дмитрий. Для чего? Что именно его там так сильно привлекало? Мне надо тщательно исследовать этот вопрос. Естественно, что я практически сразу приказал егерям отправиться на эти территории и все как следует перепроверить. Стражников и егерей местного дворянина я приказал задержать. Мне придется с этими умниками очень вдумчиво побеседовать. Вдумчиво и очень старательно. Ведь по сути, все то, что происходит на тех территориях, имеет достаточно большое значение не только для королевства, но и для меня лично. И если эти красавцы действительно были в чем-то замешаны, то им придется ответить. Невиновных я отпущу и даже выплачу компенсацию, хотя моя казна в последнее время немного поиздевалась. Однако сам факт того, что на рынок снова стали выходить товары из паучьей и паучьей ткани, заставил многих торговцев зашевелиться и деньги снова потекли в казну графства. И с учетом того, что был сразу написан указ, что мои земли освобождены фактически все, а не только старое графство, от уплаты налогов на 15 лет, можно было понять, что в этой ситуации я могу неплохо так поправить свое финансовое положение, так как даже на наведение порядка на новых землях мне придется потратить значительные деньги. сам же отправился в столицу королевства, вместе со всем королевским двором, хотя и старался держаться особняком. Что тут поделаешь? Но сейчас надо будет приносить присягу, кляться в верности и обещать различные глупости. Ведь понятно же, что тот же принц Матвей явно должен пойти коронацию. Или вы думали, что короновать будут королеву-регента? Как бы не так, сейчас все будет по накатанной колее. Есть королева-мать, она сидит рядом с молодым королем, а он подписывает, указывает, но так как он несовершеннолетний, Анастасия при нем опекуном числится». Удобно. Сразу замечу, что появились десятки молодых дворян, которые старательно скалились, пытаясь привлечь к себе внимание королевы. Но это было и не мудрено, ведь по сути она на данный момент была вдовой дамой и могла себе позволить обзавестись фаворитом. Только вот не сейчас, ведь впереди у нас была сначала весьма неприятная процедура – похороны почившего короля, а потом коронация наследника. С учётом того, что архиерей Варфоломей сейчас отсутствовал на территории столицы королевства, отпивать короля Ивана V будет другой священник. А вот короновать молодого короля Матвея I будет должен именно архиерей, глава Единой церкви в королевстве. Но этот разумный сейчас застрял в центре веры. Именно из-за того, что сейчас там решилась судьба этой религиозной организации. Ведь по сути, вселенский патриарх Аристарх вот-вот тоже уйдет вслед за Иваном V. Но там я был ни при чём. По сути, он сам себя уморил. Был бы умнее, до сих пор получал бы корень женьшеня и мог бы, может быть, ещё лет 20 прожить. Однако он решил, что в данной ситуации может сам как-то влиять на подобные дела. Прекрасно. Только вот проблема была в том, что он сам особо никому не был нужен. И сейчас об этом напрямую свидетельствовали действия этих самых архиереев Единой Церкви. Как они бросились в центр веры? И ради того, чтобы получить свой кусочек власти, даже, наверное, руки от жадности дрожали? Вполне возможно. Не мне их судить. Мне сейчас нужно другие вопросы решать, которые открыто связаны с моими потенциальными противниками. С тем самым старым графом Дешарк, который тоже вернулся в столицу. Однако все, что я про него узнал, говорил о том, что возможно он в данном случае тоже участвовал в этих событиях Ведь, по сути, то количество денег, которое было обнаружено при себе у данных высокородных, открыто намекало на то, что они где-то взяли эти деньги. Не из собственной же казны. Свою казну они потратили на собственные отряды. А тут было что-то другое. Я буквально всем своим нутром это чувствовал. Кстати, именно во время допросов этих высокородных я увидел сына Петровича. Надо сказать, что мне сразу этот человек не понравился. Слишком уж он какой-то был ухоженный, раскормленный, даже лоснящийся и визгливо орущий. От Петровича в нем практически ничего не было. Так как, по сути, когда я впервые увидел этого старика, то первой моей мыслью было то, что он какой-то благородный, просто обедневший и разорившийся». Петрович был худощавый, высокий, с правильными чертами лица и всегда расчесанными волосами и бородой. Вел себя всегда уравновешенно и спокойно. А тут, когда мы вошли в пыточные палаты, так называлось это место в королевской тюрьме, то меня оглушил визг этого толстяка, который метался по помещению, старательно подстегивая своих подмастерьев, вынуждая их что-то делать. Но проблема была в том, что тут раздавалось больше его воплей, чем криков тех, кого он допрашивал. По-моему, даже все эти пленники были просто шокированы тем, насколько он орёт и ведет себя неадекватно. По крайней мере, я действительно был шокирован. Некоторое время я наблюдал за наблюд действиями за всей этой беготнёй и был поражён тем, что он совершенно непрофессионально действовал. Более того, в один из моментов я понял, что мне просто необходимо вмешаться, так как этот умник, недолго думая и схватив одного из дворян, которого королева собиралась допрашивать, попытался ухватить того за язык раскалёнными щипцами. Коротко свистнув в воздухе, мой метательный нож пришпилил его руку к деревянному щиту, на котором обычно распинают того, кому ломают кости, и тут же дикий поросячий визг разнёсся под мрачными сводами этого каземата. «Граф, что вы делаете?» Тут же удивилась Анастасия, которая шла следом за мной ш гвардейцев, уже прошедших обработку соком корня мандрагоры. Это же наш главный палач. Он лучший в королевстве. Да, лучший. Я вижу. Криво усмехнулся я, медленно подняв с пола Упавшие туда с глухим стуком и все еще ярко красные От нагрева металлические щипцы Настолько лучший, что пытался сейчас того самого пленника Сделать просто немым Того самого пленника, которого вы, ваше величество Собирались допрашивать об определенных участниках мятежа Которых могло и не быть на поле брани Этот умник хотел за язык раскаленными щипцами схватить Вот это профессионал Ваше величество А вы хотя бы понимаете, что после такого этот дворянин Нам вообще бы ничего не сказала Даже если бы захотел, потому что не смог бы У него бы языка не было А вот тут у меня вопрос, вполне закономерный. Если он настолько хороший палач, как вы рассказываете, разве он не должен был знать таких прописных истин? А если он их знает, то почему он хотел сделать так, чтобы мятежник ничего нам не мог сказать? Может быть, ему за это заплатили? Тогда возникает еще один интересный вопрос. Кто именно ему заплатил за то, чтобы мятежники нам не рассказали о тех, кто еще мог участвовать в этом мятеже? Я не знаю, как у вас, ваше величество, но у меня много вопросов к этим мятежникам. И в первую очередь, это вопрос о том, где они вообще взяли деньги на все это. Вы же сами видели трофеи. Среди трофеев были обнаружены целые сумки, забитые золотом, которая, как я уже узнал от некоторых пленных, просто допросив их прямо там в поле, предназначалась именно для наемников. И тут, понимаете ли, есть такая возможность пообщаться с ними вдумчиво и в присутствии палача, а он их языка лишить хочет. Это нормально? Естественно, что мой наскок категорически не понравился самой королеве. А уж как он не понравился сыну Петровича, тут и слова передать было бы просто невозможно. Он сначала скулил, как только я начал говорить. Однако потом, чем больше я говорил, тем больше он становился серым и мокрым от пота. И даже забыл о том, что у него рука до сих пор была прибита к деревянному щиту, тем самым метательным ножом. Естественно, что и у королевы возникли вопросы, на которые этот толстяк сначала отказывался отвечать. Он только забывал о том, что он палач в каком-то там поколении и лучше всех разбирается в этом деле. Хотя я в этом уже сильно сомневался. Например, пара подмастей в которых я здесь видел. Лучше него действовали. Быстро и ловко. Буквально несколькими ожогами, вынуждая своих подопечных на стенку лезть от боли. Этот же действовал как-то слишком уж топорно, словно лесоруб, который пытается срубить дерево. А так нельзя действовать в отношении допрашиваемых. «Так ты говоришь, что потомственный палач? Много поколений палачей было в твоем роду». Задумчиво вздохнув, я подошел и одним рывком выдернул свой метательный нож из дерева, который он не мог вообще даже пошатнуть, и внимательно посмотрел на сползшего на грязный полотый пыточный толстяка. «Прекрасно. Просто великолепно. Хороший специалист такого дела всегда нужен. Раз ты потомственный, то наверняка прекрасно знаешь о том, сколько именно у тебя было поколений предков». «Но у меня простой вопрос. Где похоронен твой отец? Ты хотя бы это знаешь? Если ты потомственный палач, даже хотя бы во втором поколении, то должен знать своего отца, который тебя научил этому ремеслу. Тем более ты должен знать о том, где он находится сейчас, если он жив. А если он уже ушел Господу, то ты должен знать о том, где его могила. Правильно? «Так где могила твоего отца?» Этот вопрос задан мной не просто так. Мне хотелось заставить всех присутствующих понять, что этот человек обычный лжец. Просто он очень удобно устроился. И уже давно не является специалистом своего дела. Так как он привык к тому, что за него все делают другие. А он только деньги получает. К тому же я понял главное. Он явно не просто так хотел лишить языка мятежника, которого мы хотели допросить. Как можно понять, если ты просто не разбираешься в том, что происходит? Скорее всего, ему кто-то заплатил за подобное. Пользуясь молчаливым согласием королевы, я приказал схватить этого толстяка и прижечь ему пятки. Но прижигать ничего не пришлось. как только его схватили, он тут же заверещал диким голосом и сам рассказал о том, что ему за это заплатил один человек, который постоянно прячется под плотным плащом. Хотя сам Паолоч прекрасно знает, кто это был. Это был доверенный слуга графа де Шарк. Вот оно как. Вот вам и ответ, ваше величество. Снова ускнулся я, повернувшись к королеве, которая не скрывала своего удивления. А я всю голову себе ломал. Откуда у этих мятежников столько денег? А они, оказывается, в долг взяли. Скорее всего, оба у одного и того же дворянина, у графа де Шарк. Вы же сами знаете о том, что он достаточно богат, один из самых богатых дворян в королевстве. Так что не удивлюсь, если выяснится, что во всех последних мятежах можно будет заметить его участие. Ответом мне был скрип зубов графа Декартс, начальника тайной службы короля» еще бы. Такой фокус у себя под носом допустил. Он тут же принялся отдавать приказания. Забегали стражники и его подчиненные. И, судя по всему, скоро по соседству с мятежными герцогами появится новый гость. Интересно, что же они ему пообещали взамен за его деньги? Может быть какие-то сокровища? Вполне возможно. Только вот что они все вместе за это получат, сейчас угадать будет сложно. Именно по той причине, что королева была банально в шоке от таких откровений. Кстати, тот самый дворянин, которого я уберег от лишения языка, тоже рассказал про участие в этом деле графа де Шарк. Оказалось, что он сам ездил к К этому дворянину за деньгами, с личной распиской своего сюзерена-герцога. И даже более того, когда он беседовал с этим стариком, то сам граф подтвердил тот факт, что участвовал и в других заговорах, и что эти дворяне, которые тоже ранее устраивали мятежи, ему были и так должны большие деньги. Просто превосходно. Откровение на откровение. Честно говоря, я подобного просто не ожидал. Но так нам было бы куда проще. Главное, чтобы мои агенты из тайной службы короля успели перехватить архивы этого злобного старикашки. Я был уверен в том, что там может быть много интересного. Для меня. Но вмешиваться я не стал. Потому что все, они уже и сами прекрасно знали о том, что именно меня интересует. Так что в данной ситуации все пошло по накатанной колее. Пока столица готовилась к похоронам короля и его старательно отпевали в главном храме десятки священников, во все голоса забывая свои заупокойные молитвы, мы занимались делом. Куй железо пока горячо, не зря же в древности говорили. Все эти мятежники, оказавшись в руках палачей, быстро принялись петь. Даже тот самый палач признался в том, что достаточно часто выполнял такие странные заказы, выдавая потом смерть попавшего к нему в руки разумного за трагическую случайность. В Видели бы вы лицо того самого графа де Курц, начальника тайной службы короля. Этот пожилой дворянин был просто в бешенстве. Оказывается, давно можно было бы уже прищемить многим мятежникам их хвосты. Но именно этот ублюдок не давал им такую возможность. Гадя им просто от души. Ну что же, это откровение хоть немного, но все же реабилитировало память бывшего главного палача королевства, которого этот ублюдок, несмотря на то, что был его родным сыном, банально подставил. И постарался опозорить, чтобы занять его место, не имея на это никаких прав. И даже знаний. Я не зря спросил про могилу его отца. Он не знал того, где был посадок похоронен Петрович. А вот я знал. Надо будет потом как-нибудь по возможности упомянуть его. Все-таки этот старик был действительно очень хорош. И он меня многому научил. И я был уверен в том, что он знал куда больше. Просто не успел. Старость подкосила его. Зато теперь, по сути, он был отомщен. Его сынок пойдет вместе с мятежниками на плаху. Так как он простолюдин, его просто повесят. Если будет потом что вешать. Ведь столичные палачи имели на него достаточно большой зуб. Именно из-за него теперь все они находятся под подозрением. Я понимаю, что палачам часто доплачивают. И в первую очередь это выражается и именно в том, когда, например, родственники какого-нибудь несчастного, который уже был приговорен к смерти, банально пытаются сделать так, чтобы он не ощущал особой боли при смерти. Они платят палачу, и тот опаивает такого индивидуума каким-нибудь травяным настоем, после чего тот просто боли не чувствует. Или же его должны, например, сжечь на костре, палач может дать ему яд, который убьет этого индивидуума до того, как до его тела доберется пламя. Все это вполне возможно, предсказуемо и даже объяснимо. К тому же само государство платит палачам достаточно хорошую оплату, не считая своеобразных премий за удачный допрос. А это поэтому журдяю всего было мало. Он постарался найти себе дополнительный заработок. Прекрасно. Нашел. А дальше что? Ведь рано или поздно кто-нибудь бы все равно обратил бы внимание на эти странности. Хотя я не сказал бы, что сотрудники той же тайной службы невнимательные глупцы. А он умудрялся их как-то обманывать. Но видимо в этот раз он слишком сильно спешил. Поэтому и решил сделать все так, чтобы выдать все за случайность. Хорошо. У него почти получилось. Только вот он не учел того, что рядом был я. И он прекрасно знал, чем может подобное закончиться. Так что время этого толстяка закончилось. Другие на его месте будут более внимательно к таким вопросам. Ведь я прекрасно понимаю, что всех таких разумных придется проверять, так как рано или поздно все равно найдутся и другие умники, которые выберут золото, и тогда снова будут возможны проблемы. Однако в этой ситуации за ними уже должны будут следить представители тайной службы. Это уже их работа. А то что-то я слишком увлекся решать за них все эти проблемы. А мне это совершенно ни к чему. Пусть сами разбираются. Я свое дело сделал. Уберег семью этих коронованных разумных от гибели. И в стране порядок тоже помог сохранить. Так что теперь дело за ними. Как они будут править и как они усвоили все то, что я им пытался донести, сейчас не особо понятно. Ответ на эти вопросы я получу немного позже. А сейчас? Сейчас им нужно всем продемонстрировать то, что они достойны этого места. Этого места и этого трона. Мне же остается только изображать истукана на всех этих мероприятиях. Но прощаться с королем я не пойду. С меня хватит и того, что он натворил в отношении моей семьи. Я не настолько двуличен, чтобы на его похоронах делать вид, что скорблю о смерти Ивана Пятого. Я не простил его. Я понимаю, что многие могут мне начать рассказывать о том, что нужно уметь прощать. Тем более тех, кто умер. А вы сами многих простили. Знаете, меня всегда пораж жалеют кто даёт такие советы. А знаете почему? Да потому что сами ничего подобного не переживали. Потому что пережив подобное, они бы поняли, что предательство вообще прощать нельзя. В принципе, так как тот, кто поступил так один раз и не понёс за это никакого наказания, просто повторит свои действия, и потом просто будет удивляться тому, что его не прощают. Так что чаще всего так говорили именно те, кто и предавал, именно тот, кто хотел, чтобы его простили. Да, вроде бы Иван Пятый должен был бы признать свою вину. Ну да, но что-то я вообще не слышал ничего такого. Я имею в виду того, что он когда-то признал свою вину полностью. Поэтому я не считаю себя настолько глупым, чтобы прощать того, кто не заслужил прощения. Хотя мне хотелось бы посмотреть на то, как он сейчас выглядит. Говорят, что там вроде бы очень старались, когда гримировали его труп, покрытый язвами и какими-то гнойниками. Ну что же, будет и другим разумным наука. Пусть все знают, что ждет того, кто предает клятвы и собственную родню. А будущему королю Матвею придется изрядно постараться, чтобы снять с себя это прозвище. Клятвопреступник. Ну не он клятвопреступник, а его отец. Несколько советов по этому вопросу я ему уже дал. К тому же он теперь знает о том, что есть возможность получать нужные рекомендации коммендации и явно постарается использовать ее. По крайней мере, та же королева Анастасия четко дала мне понять, что отказываться от моих услуг, как советника или друга, она не собирается. Но я-то понимаю, в каком виде друга она во мне видит. Ведь не зря же она приказала приготовить мне покои поблизости от королевских комнат. Пришлось поработать и с ее слугами, чтобы лишняя информация не вышла на сторону. Зато теперь у них рядом будут точно верные люди. Пока они будут заниматься королевскими похоронами, я займусь их гвардейцами. Пора уже навести порядок среди этих разумных, которые считают себя птицами слишком уж высокого полета. Давно пора Да и сока корня мандрагоры у меня сохранилось достаточно много. Пора его расходовать.